Без дальнейших объяснений понятно, что такой тип имеет чрезвычайное значение как в народном хозяйстве, так и в строительстве культуры. Если у него хорошие задатки, то есть если установка его не слишком эгоистична, то он может оказать необыкновенные услуги в качестве инициатора или, по крайней мере, поборника всяких начинаний. Он естественный ходатай всякого имеющего в будущем меньшинства. Так как он, если он установлен не столько на вещи, сколько на людей, предугадывая постигает в них известные способности и полезности, то он способен также создавать людей. Никто не может лучше его подбодрить своих ближних или воодушевить их на новое дело, даже если он бросит его уже послезавтра. Чем сильнее его интуиция, тем более его эго сливается с увиденной возможностью. Он оживляет ее, он выводит ее наглядно и с убеждающей теплотой, он, так сказать, воплощает ее. Это не актерство с его стороны. Это его судьба. Такая установка имеет и свои большие опасности: либо интуитивный слишком легко растрачивать свою жизнь, либо он оживляет людей и вещи и распространяет вокруг себя некую полноту жизни, которую однако проживают не он, а другие. Если бы он мог остаться у дела, то пожал бы и плоды своего труда, Но ему слишком скоро приходится мчаться за новой возможностью и покидать свои только что засаженные поля, с которых другие соберут урожай. В конце концов он уходит ни с чем. Но если интуитивный доходит до этого, то и бессознательный его восстаёт против него. Бессознательный интуитивного имеет некоторые сходства с бессознательным ощущающего типа. Мышление и чувственный процесс сравнительно вытеснены у него, и образует в бессознательном инфантильно-архаические мысли и чувства, которые можно сравнивать с таковыми же у противоположного типа. Они проявляются также в форме интенсивных проекций и оказываются столь же нелепыми, как и проекции ощущающего типа. Но только, как мне кажется, они лишены мистического характера. В большинстве случаев они касаются конкретных квазиреальных вещей. как то сексуальность, финансовые и другие предвосхищения, например, предчувствие болезни. Это различие возникает, по-видимому, из вытесненных ощущений реальности. Эти последние обычно обнаруживаются также и в том, что интуитивный внезапно пленяется в высшей степени неподходящей женщины или в случае женщины, неподходящей мужчины, и притом вследствие стремления того обстоятельства, что эти лица затронули в нём ней архаическую сферу ощущений. Из этого вырастает бессознательная навязчивая прикреплённость к объекту, отличающаяся в большинстве случаев несомненной безнадёжностью. Такой случай является уже симптомом навязчивости, тоже безусловно характерным для этого типа. Он претендует на такую же свободу и несвязанность, как и ощущающий тип. ибо он подвергает свои решения не рациональному суждению, а исключительно и единственно восприятию случайных возможностей. Он освобождает себя от ограничений, идущих от разума, и поэтому в неврозе подпадает под власть бессознательного принуждения, умничения, педантического резонерства и навязчивой привязанности к ощущению объекта. Сознательно он обращается с ощущением и с ощущаемым объектом свысока, с чувством собственного превосходства и беззастенчиво. Не то чтобы он считал себя беззастенчивым и вышестоящим, но он просто не видит объекта, который все могут видеть, и проходит мимо него, подобно ощущающему типу, но только последний не видит души объекта. За это объект впоследствии мстит и при том форме ипохондрических навязчивых идей, фобий и всевозможных нелепых телесных ощущений.